Глава 3. Дежнев и Глушко подружились по-настоящему только за время новогодних каникул после происшествия на стадионе пищевиков. До этого их отношения были просто приятельскими не больше. Правда, Глушко помог Сергею продать его знаменитые беговые коньки, но кроме этого им почти не приходилось иметь никаких общих дел. По правде сказать, Володя не внушал Сергею особенного доверия. Слишком уж он был романтик даже своей внешностью, этот рассеянный паренек с отсутствующими глазами и вечно запущенной гривой светлых волос, мягких и вьющихся, как у девчонки. Конечно, у Вальки стреляно-волосы тоже были светлые и вьющиеся, но Валька был настоящим мужчиной. В тот день на катке Глушко совершенно неожиданно проявил себя с новой стороны. Стадион спортивного общества «Пищевик» пользовался неважной славой. Там часто толклись угреватые личности с жирными косыми челками, выпущенными из-под сбитой на затылок крохотной кипченки, и Сергей стал бывать там именно потому, что в таком месте он был хорошо застрахован от встречи с Николаевой. Да и не только с нею. Вообще никто из его одноклассников не бывал на катке пищевиков, а как раз встреч с ними ему и хотелось избежать». всякий, оставшийся с ним хотя бы на четверть часа, непременно начинал допытываться, что у него произошло с Николаевой, да как, да почему, да от чего. Особенно этот Сашка Лихтенфельд. Сергей просто готов был убить его за постоянные расспросы и озабоченно саболезнующий вид. Глушко тоже был завсегдатаем Динамо, поэтому Сергей очень удивился, встретив одноклассника у пищевиков. Торопливо поздоровавшись, Он попытался скрыться, но Глушко увязался за ним. Хорошо, хоть что не спросил ничего о Николаевой. Вместо этого он принялся с восторгом рассказывать Сергею о новом авиационном моторе, выпущенном итальянской фирмой «Альфа Ромео». Совершенно потрясающая штучка! Двойная звезда в 18 цилиндров, полторы тысячи лошадиных сил на взлете, литраж и 48,2... «Степень сжатия 6,6!» Это был хороший мужской разговор, и Сергей уже не спешил отделаться от романтика, который проявил вдруг такую техническую осведомленность. Потом они разбежались в разные стороны, договорившись встретиться у раздевалки. И тут Сергей влип в неприятную историю. Какой-то тип с челкой, в шикарно выпущенных на хромовые сапожки брюках, стал приставать к девушке, и на глазах у Сергея, случайно или намеренно, сбил ее с ног. Сергей помог ей подняться и проводил до скамейки. Вернувшись на ледяное поле, он увидел того же парня, по-видимому, высматривавшего новую жертву. Лучше всего было бы не связываться, но этот хорошо ему знакомый тип блатаря Сергей ненавидел до глубины души, той традиционной ненавистью, с какой русские мастеровые люди, воспитанные на уважении к труду, относятся к представителям презирающего труд уголовного мира. На этот раз он просто не удержался. — Ты что, в отделение захотел? — спросил он, чувствуя, как под давлением растущего комка злости тяжелеет и замедляется ритм сердца. — А ну, мотай отсюда! Парень посмотрел на него с нахальным изумлением. «Да ты на кого хвост подымаешь, сявка?» — ласково сказал он, ощерив в улыбке мелкие испорченные зубы и холодно прищурившись. «С кем разговариваешь, мальчик?» «Я тебе, бандит, покажу мальчика», — негромко сказал Сергей. Вокруг них, почуяв скандал, уже собирались зрители, и это придало ему уверенности. «Тоже герой нашелся. Ножку девчатам подставлять». Видно, давно морду не били. Я тебе сказал, уходи с катка. Вокруг стало очень тихо, потом очень шумно. Парни с челкой успокаивали и удерживали за руки его дружки. Видно, они имели достаточно веские основания не желать драки с неизбежным вмешательством милиции. Наконец, тот дал себя увести, оборачиваясь и рыдающим голосом угрожая Сергею рассчитаться с ним за воротами. Что случилось? Обеспокоенно спросил подоспевший Глушко, когда Сергей выбрался из кольца зрителей, «Чего это он на тебя?» «Да ничего», — ответил тот, — «пускают тут всякое дерьмо! Стрелять таких надо, а с ними нянчиться. Они пробыли на катке еще минут двадцать. Настроение у Сергея было испорчено. Честно говоря, он немного побаивался, так как хорошо знал, чем иногда кончаются подобные истории — Глупо было ввязываться, но ничего не поделаешь, так вышло. — Ну ладно, Володька, — сказал он, наконец, присев на скамейку и начиная отвязывать сточенные ледянки, купленные на толкучке за шесть цуковых. — Я пошел. — Сейчас наверняка придется подраться с той сволочью. — Придется, — согласился Глушко, тоже отвинтив коньки. Сергей туго связал свои ремешком и взвесил на руке. «Все-таки оружие!» — он криво усмехнулся. «Слышь, Володька, Хоронь отпускай за счет комсомольской организации с музыкой, но я пошел». «Пошли», — сказал тот, тоже поднимаясь. «Как ты думаешь, сколько их там будет?» «Все равно, если стать спиной к спине, то можно отбиться от дюжины. Я о таких случаях читал». Сергей посмотрел на него удивленно и с минуту молчал. «Ты брось, Володька». — сказал он, наконец. — Чего тебе в это дело лезть? Видел ты этого типа? — Видел. Типичный, деклассированный. Прямо что-то потрясающее. То — То-то потрясающее. — Нет, Володька, ты катай один, не надо. Мне не впервой, а ты... Словом, за моральную поддержку спасибо и давай расходиться. Но Глушко расходиться не захотел. Поняв, что романтика не переубедишь, Сергей не стал настаивать и ограничился тем, что дал ему несколько технических указаний, как и куда бить в каком случае. Они дошли до ворот стадиона, вышли на улицу, огляделись. Никого подозрительного не было. «Ясно, они увидели, что нас двое», — пожал плечами Глушко. «А жаль, у меня сегодня настроение подраться». Сергей с облегчением рассмеялся. «Жаль, говоришь, и чудак же ты, Володька. Но откуда только ты такой взялся?» Они пошли к трамваю. На остановке Сергей внимательно посмотрел на приятеля и протянул руку. «Дай пять, Володька. Ты заходи когда-нибудь, а? Адрес знаешь?» «Нет. А мой у тебя есть? Давай обменяемся, как-нибудь наведаюсь. И ты заходи тоже. У меня книг до черта». Выбрался к нему Сергей только через месяц, уже в середине февраля. Все как-то было не до этого. Слишком много забот свалилось на него после отъезда Николая. Главной заботой были деньги. Он всегда знал им цену, так как вырос в семье, где деньги зарабатывались с тяжелым трудом, но сам он никогда их не зарабатывал и, в общем, мало заботился, есть в семье деньги или нет. Были деньги, он позволял себе купить лишнюю книгу, лишний раз сходить в кино, не было денег, обходился без этого и только. Теперь же денежный вопрос стал для Сергея каким-то проклятием, навязчивой идеей, от которой он никак не мог освободиться. Его не покидало неприятное ощущение того, что мать, пусть подсознательно, ждет от него помощи. Что ж, Коле в его возрасте уже содержал семью, А он сам за десять лет даже среднюю школу не успел окончить. Но что же, бросить ее теперь и уйти на производство? Тоже ведь глупо из-за временных трудностей калечить себе будущее. Да и мать никогда на это не согласится. Сергей, где только мог, узнавал насчет возможности подрабатывать хоть немного в свободные часы, но ничего так и не попадалось. Правда, преподаватели достали ему несколько учеников, которых нужно было натаскивать по физике и математике, но репетиторство давало больше неприятностей, чем заработка. Все это было очень невесело. Тревога за брата, тяжелая обстановка дома, наконец, его личное горе, которое, несмотря на все доводы рассудка, до сих пор не теряло своей остроты. Все это вместе взятое, за какой-нибудь месяц превратила Сергея в другого человека, сделала его мрачным, раздражительным, способным из-за любого пустяка терять над собой контроль. Что-то в нем вышло из строя, разладилось и, по-видимому, надолго. С другой стороны, он чувствовал себя теперь бесконечно более взрослым, чем был еще недавно, осенью. Вспоминая те недолгие месяцы своего призрачного счастья, Сергей испытывал чувство какой-то огромной невозвратимой потери потери чего-то такого, что бывает у человека всего раз в жизни и, окончившись, никогда не повторяется. Дверь открыл сам Володя, одетый по-домашнему, в линялой ковбойке и коротковатых брюках с заплатами на коленях. А, Сергей, обрадовался он. Наконец-то выбрался, вот здорово. Легко нашел. Да как сказать? — Далеко ты забрался, ничего не скажешь. — Что ж делать? — вздохнул Володя, распахивая перед приятелем дверь в комнату. — Это уж на совести моих стариков, их идея. — Раздевайся. Сейчас чай будем пить, я как раз собирался. Сергей разделся и подошел к печке погреть руки. — Это не помешает, — согласился он. — Здорово подмораживает. Днем не так было, а сейчас закрутило вовсю. — Двадцать семь градусов! — С удовольствием сообщил Володя. Я только что смотрел. А предсказывают еще большее похолодание. Просто что-то потрясающее. Воображаю, как сейчас на перешейке, а? Да, там сейчас будь здоров. Ты один дома. Старики пошли с Ленкой в кино, а Олег спит. Садись, Сергей, я тебе наливаю. Будем пить с медом, ничего? Я не особенно люблю, но больше ни шиша нет. Ты скажи мне, что у нас делается. Хлеба нет, сахара нет, мыла нет, и это из-за такой войны, а? Просто что-то потрясающее. А если придется воевать по-настоящему? По-настоящему. Сергей усмехнулся, зачерпнув меду себе на блюдце, он передал банку Володе. Придется так повоюем и без мыла. А вообще, Володька, я тебе дам совет как другу. Ты поменьше трепись об этих вещах, понял? У нас на улице один такой докритиковался. — Что значит поменьше трепись? Я тебя не понимаю. — Э, что с тобой? — тревожно спросил Володя, увидев, как Сергей вздрогнул и быстро опустил ложечку с медом, почти уронил ее, едва поднеся к губам. — Тебе что, плохо? — Ничего. Зуб проклятый схватила. Не сразу ответил Сергей. — Все никак выдрать не соберусь, но его в болото. — Слышь? Что это у тебя за мед? Не гречишный? Володя пожал плечами. А шут его знает, что я пчеловод. Сильно болит. Погоди, сейчас я тебе дам одно потрясающее средство, как рукой снимет. Сорвавшись с места, он бросился к стенному шкафчику. — Брось, Володька, — сказал Сергей. — Не надо, я эту всякую муру не принимаю. Сейчас пройдет, ничего. Курить у вас можно? — Ясно, что за вопрос. Отец мой ведь курит. Вон пепельница возьми. Ну что, не лучше еще? — Да теперь ничего. Из-за закрытой двери послышался плаксивый зов. «Вовка — Вовка! Проснулся на мою голову, вздохнул Володя. — Я сейчас, минутку. Сергей подальше отодвинул от себя блюдце с медом и несколько раз подряд глубоко затянулся. Так вот оно, оказывается, как устроено. Почти три месяца, день за днем, убеждая себя в том, что поступил правильно, а потом такая вот мелочь, и все летит к черту. И тогда хоть плачь, все равно не вернется и не повторится. Похоже, будто смотришь на негатив, правда? И никогда, никогда больше, хоть проживи до ста... 100... Он нерешительно поднимался по лестнице, покусывая кожицу на губе и прикидывал, как бы это так спросить насчет таблиц логарифмов, чтобы она ничего не заподозрила, дескать, не забыл ли здесь прошлый раз, а потом громко, как ему показалось, на весь дом загремевший звонок и знакомый летящий перестук легких каблучков, а когда она сама появилась перед ним в светлом прямоугольнике распахнутой двери, в странном до полу зелено-золотом платье, делающем ее совсем высокой и тоненькой, зеленая в золоте тростиночка, то все приготовленные слова оказались ненужными и сразу забылись. «Ничего, что я в таком виде. Ты не думай, я вовсе еще не собираюсь ложиться. Я так рано никогда, а просто я этот халатик ношу дома. Это от дяди Саши, из Монголии, правда?» А я как раз сейчас думал о тебе. Это просто чудесно, что ты пришел. Я тут просто умираю от скуки, правда. Володя вошел в комнату, осторожно притворив за собой дверь. Заснул, — сказал он торжествующе, сел за стол и придвинул свой стакан. Как твой зуб? В порядке вроде. Но видишь? Так что ты там начал мне говорить насчет критики? Насчет чего? Сергей посмотрел на него непонимающе. «А да, я тебе говорю, трепаться надо поменьше, вот что. Не маленький уже, сам понимаешь». «А что я должен понимать?» — спетушился Володя. «Что я, советскую власть критикую, да? Я тех дураков критикую, которые ее же и дискредитируют, вот кого! Что, у нас в Союзе хлеба не хватает, что ли? Или мыло разучились варить? Ничего подобного. Просто сидит где-то дурак... от которого зависит наладить доставку или там производство, не знаю что, сидит и в носу ковыряет, а люди должны в очередях стоять. Я понимаю, если бы действительно не было этого, если бы не урожай был или что-нибудь такое, а то просто из-за головотябства. Да ты погоди, чудак-человек, чего орешь? Я тебе не говорю, что ты власть критикуешь, понял? Я тебя только предупреждаю, что о таких вещах трепаться нечего. Ладно уж, пей свой чай. А ты чего ж без меда? Боюсь, но ну, его в болото еще опять разболится. Ну, смотри, налить еще. Налей, пожалуй. Слышь, ты чем сейчас занимаешься во внешкольное время? Да так, особенно ничем. Читаю, на каток хожу. Земцевый. Ага. Сергей помолчал, щурясь от дыма, бесцельно болтая ложечкой в стакане. «А Земцева одна там бывает?» «Ну как одна?» — удивился Володя. «Со мной, я же говорю». «Ага», — Сергей опять замолчал. «Слышь, а ты с Николаевой не встречался ни разу?» «А ты что, сам с ней каждый день не встречаешься в классе, что ли?» — Да нет, я говорю, не в классе. — А, нет, вне школы не встречался ни разу. На каток ее не пускают, а иначе где ж я мог? — Кто не пускает? — Люд, то есть Земцева не пускает. И потом это ее воспитательница, не знаю, кто она там такая, мне Земцева говорила. — Ага, а из-за чего? — Из-за ее отставаемости, из-за чего же еще? Ее ведь чуть не исключили, знаешь? Рука Сергея со стаканом задержалась в воздухе. «Как, то есть?» «А вот так!» Ее директор вызывал к себе. «Такую снял стружку, что-то потрясающее!» Не Людмила рассказывала. Дир ее спросил, зачем она на кросс ходила, а та говорит, «из солидарности с теми, кто в Финляндии. Представляешь, дуреху!» А он ей говорит, «Ага, — говорит, — значит, пойти на кросс покрасоваться своей солидарностью вы можете!» А хорошо учиться вам представляется скучным делом. А вы подумали, говорит, о том, что ваш дядя дерется сейчас на фронте за то, чтобы вы имели возможность спокойно приобретать знания. Ну и пошел, и пошел. Знаешь нашего Дира, он уж сумеет пропесочить так, что быть спокоен. Вышла от него эта дуреха вся зареванная. — Ты потише, — буркнул Сергей. — Заладил, дуреха, дуреха. Вовсе она не такая уж... Володя смутился. «Да нет, я ведь так, не со зла. Вообще-то Николаева мне очень не нравится, скажу прямо. Но, конечно, она девчонка не глупая. Просто сейчас она ведет себя по-дурацки. Это ты сам не станешь отрицать». «Ничего я не отрицаю. Я только говорю, что это еще разобраться надо, почему человек ведет себя так, а не иначе. Со стороны-то оно все просто». «Да, вообще-то, конечно. Послушай, Сергей». А ты что, поссорился с ней? Вы ведь дружили осенью. Ребята еще смеялись, что ты всегда ее провожал. Что у вас там такое получилось?» На этот раз Сергей почему-то не разозлился и не оборвал приятеля. Он молча с угрюмым видом допил стакан и поболтал оставшиеся на дне чаинки. «Черт его знает, Володька!» Медленно сказал он, глядя в стол. Сам не знаю, что у нас получилось. Может, я и дурака свалял, не знаю. А может, и прав был. Понимаешь, она мне такой казалась, что я на нее смотрел как... Ну, не знаю, с чем это сравнить. Ну, вроде вот как мамаша моя на икону смотрит. Верил, понимая, что в ней вот ни на столечко никакого изъяна быть не должно... она, наверное, просто человек, как и все, с хорошим, с плохим. Скажи вот, Володька, за что она тебе не нравится? Ведь не нравится же, говоришь. Потрясающе не нравится, кивнул Володя. У меня к ней просто антипатия. Какая-то она длинная, нескладная. Знаешь, же ребята такие бывают. Я летом в колхозе видел. Дурацкий вид, ноги длинные. Ну ладно, при чем тут ноги? Отмахнулся Сергей. А по-настоящему? Чем она тебе не нравится?» Володя добросовестно подумал. «Манерой говорить. Голосом», — сказал он, наконец. «Невероятно противный голос. Картавый какой-то, и все с кроговоркой. Да, это, пожалуй, главное». «И дурак же ты!» — с внезапным облегчением вздохнул Сергей. «Ты вот и есть жеребенок, самый форменный». «Я тебя про ее характер спрашиваю, а он плетет про ноги да про голос. Характер тебе ее нравится или нет?» «Характер?» «Ну, характер у нее, кажется, ничего». «Но ведь для девушки характер не важен», — Володька пожал плечами с бывалым видом. «Важна внешность, манера держаться и так далее». «Ишь ты, какой мудрец!» — прищурился Сергей. «Хорошую ты себе жинку выберешь». «Можно заранее поздравить». «Дурак я, что ли, чтобы жениться», — важно сказал Володя. «Я за свободную любовь, если хочешь знать». «А Земцева про это знает?» «Не думаю, вряд ли», — Володя смутился. «Мы как-то с ней на эту тему не говорили». «А ты поговори. Может, схлопочешь по уху, тебе это не помешает». «Так ты, выходит, за свободную любовь, вот оно что». А комсомольская твоя совесть против этого не протестует? Понимаешь, это вообще очень сложный вопрос, потрясающе сложный. Можешь мне верить на все сто? Я, конечно, убежденный комсомолец и все такое, но меня все время тянет к анархии. К анархии? Изумленно сказал Сергей. Вот те раз. Ты что же, ты -то, товарищ Глушко? Помахно, соскучился? Брось ты! Я с тобой серьезно говорю, я не про такую анархию. Что ты сам не понимаешь? Я говорю об анархии социалистической. Ну, в общем, чтобы за основу взять наши, только немного разбавить анархией. А ты потрепись, потрепись побольше. Тебя так разбавят, что мама, родная, не узнает. Знаешь, мне с тобой даже говорить об этом неохота. Все равно ничего умного не скажешь. Тоже анархист нашелся. А что это Земцева из себя представляет? Толковая девчина. — Еще бы! Знаешь, она, кажется, старше своих лет. Почему бы это? Как ты думаешь? Вы что, с ней одногодки? Девчата ж вообще раньше умнеют, Володька. Это факт. — Пожалуй, верно, — задумчиво сказал Володя. — Тебе-то хорошо. Николаева моложе тебя на два года. А что мне с того, моложе она или старше? Сергей опять закурил и нервным движением погасил спичку, махнув ею в воздухе. «Все равно это дело кончено, чего там?» «Ничего оно не кончено», — сказал Володя. «Вот увидишь, она тебя еще возьмет на абордаж. Я это не в плохом смысле говорю, сам понимаешь. Я вот сейчас смотрю на тебя и вижу, что непременно возьмет. Могу спорить?» Сергей пожал плечами. «Да спорь, мне-то что? Я-то знаю, что говорю, мне уж это виднее». — Ну ладно, довольна об этом. На Западе там какие новости? Я давно не читал. — А ничего. Разведывательные действия патрулей. Интересно, долго они будут так стоять? Как ты думаешь, кто начнет наступление? Немцы или французы? — Кто их знает? Потенциал у союзников, конечно, больше. Но немцы вообще действуют более активно. — Слушай, Сергей, А ведь в Финляндии мы уже два с половиной месяца воюем, а? Ну, так что? Да ничего. Просто как-то странно. Страна такая маленькая. Маленькая, хмуро сказал Сергей. У них там оборона знаешь какая? На линии Маннергейма доты, как на Мажено. Те же инженеры строили, что ты хочешь. И вообще это одно только название, что Финляндия... А на самом деле мы разве с одними финнами воюем? Слыхал он, как поется. Белые финны, английские мины. Так оно и есть на самом деле. Разве Финляндия сама решилась бы на такую войну? Шутишь? А потом учти, что дерутся они здорово. Даже девчата у них на фронте. Ясно, у них там пропаганда тоже работает. Будь спокоен. Небось говорят своим, что вот, мол, на нас Советский Союз напал. Хочет, дескать, захватить... а народ и верит. Интересно, разобьют их до весны? Разобьют, факт. Во дворце пионеров недавно была лекция. Один выступал, говорил, что... — Черт возьми! — всполошился вдруг Глушко. — Подожди, я и забыл совсем. Ты там знаешь за завлаба энергетической? Черный такой одессит. — Ну, знаю. А что? — Он же мне записку для тебя передавал. Вот черт совсем из башки вылетела. Куда я ее сунул? Вскочив, он бросился к своему столу и принялся перерывать книги, бормоча что-то себе под нос. «Потрох ты!» — укоризненно сказал Сергей, подойдя к нему. Черти, что у тебя в голове делается!» «Да и на столе не лучше, такой же яролаж!» «Куда это годится, рабочее место держать в таком виде?» «Это все Олег Холера!» «А, вот она!» Записка была составлена в знакомом Сергею телеграфном стиле. «Дорогой Сережка, чего не заходишь? Подозреваю, что у тебя не осталось совести. Заходи немедленно, есть халтура. Жму пять, заходи, поп!» «Когда это он передал?» — спросил Сергей, пряча записку. «Кажется, во вторник». «Небось, в позапрошлый?» «Нет-нет, в этот вторник, что ты! А что, здорово спешное что-нибудь?» «Да нет, так просто. Ну, тогда ничего». Володя раскопал еще одну груду, извлек из-под книг шахматную доску и лихо щелкнул по ней костяшками пальцев. «Ты как насчет того, чтобы сразиться?» Обнадеживающая записка вернула Сергею хорошее настроение, во всяком случае впереди показался хоть какой-то просвет. «Давай-давай!» — весело сказал он, придвигая стул. «Мы ведь с тобой еще ни разу не играли, а?» «Погоди, я тебе разделаю под красное дерево. Ладно уж, давай левую. А, видишь?» Глушко начал расставлять фигуры. «Что видишь? Я тебе и черными побью, не бойся». «Ох, ты не слышал, что твоя Николаева натворила на школьном турнире во время этих каникул». «Слушай, это что-то потрясающее!» Она после кросса взяла и записалась на участие в турнире, Ну, все думали, что она и в самом деле играет. Еще удивлялись. Единственная девчонка. Она ходит, нос задравший. Ну, ладно. Первую партию она проиграла в самом дебюте, но ничего. Я ее в тот день встретил, она говорит. Ничего, вы все еще обо мне услышите. А вторую партию она села играть с Димкой Осадчем из 9 Б. А он же категорник, сам знаешь. Так он ее как прижал. Она тогда взяла и говорит вдруг. «Ой, Димка, смотри, кто пришел!» Он оглянулся, она украла у него ладью и поставила своего ферзя. «Иди ты!» — засмеялся Сергей. «У кого хочешь, спроси!» «Скандал вышел классический!» Димка орет, откуда здесь ферзь, только что ладья стояла! А она вопит, что никакой лади тут никогда и не было, представляешь! «Ну давай, тебе начинать!»